Корпоратив. Менты веселятся. Менты веселятся, когда их боятся. И ты веселишься, когда не боишься. Наркотики. Менты веселятся. При входе мне дали красный пионерский галстук. А когда я попытался спросить, на кой черт он мне нужен, Мне всучили еще пилотку с логотипом канала и буквально втолкнули в зал. И вот я стою, дурак дураком, мну в руках эти предметы неведомого мне культа и пытаюсь врубиться в тонкую режиссуру корпоратива, а ко мне подходит Семисветова с бокалом вина. «Приветик! А тут пошли разговоры, что ты не приедешь». Она целует меня в щеку. «Правда?» – рассеянно отвечаю я, засовывая галстук с пилоткой в карман куртки. «Андрюш, это придется надеть». Она забирает у меня галстук. «Давай повяжу!» «Надеть!» И тут я вижу, что у нее поверх свитера повязан точно такой же. «Нафига!» «У нас сегодня тематическая вечеринка, типа мы все пионеры!» У меня ничего нельзя было придумать. Она пожимает плечами и водружает мне на голову пилотку. Я поворачиваю голову и вижу себя в отражении зеркал, которыми отделана верхняя часть бара. Чувак в кожаной куртке Гуччи темно-синих джинсах и кедах, съехавшей на бок пилотки и повязанном поверх белой футболки галстуке с абсолютно потерянным лицом. «Добрый вечер, товарищи!» раздается со сцены зычный голос Лобова. «Церемонию пионерского костра, посвященного трехлетию канала М4М, объявляю открытой!» Он подносит к губам алюминиевый горн, и выдувает несколько хриплых звуков. «Костер? Сегодня жечь кого-то будут?» Я тщетно пытаюсь вычислить посреди всего этого кошмара Ваню, Антона или хотя бы свою ассистентку. Но, видимо, они стоят совсем близко у сцены. Отчаянно хочется нажраться. «В Советском Союзе в пионеры принимали в третьем классе. Нам сегодня исполнилось три года». «А значит...» <къем> — Лобов откашливается. «Мы доросли до того возраста, когда каждый из нас может с гордостью носить красный галстук». Массовка начинает подсвистывать и улюлюкать. Видимо, здесь достаточно кретинов, которых подобная идея впирает. Вижу затылок Антона, пытаюсь сделать шаг вперед, но Даша незаметно подхватывает меня под руку, так что мне приходится тащить и ее. «Чувак!» — хлопаю я его по спине чувак что все это значит а, -а, а антон обнимает меня здорово братик это значит бабла на канале нормально не знаем как спалить тиховы цензура антон недобро сверкает глазами что наводит меня на мысль о наличии в его крови не вполне легальных веществ а мне можно такие же зрачки пожалуйста я подношу два разведенных пальца к его глазам потом к своим щаф пионеры всех примут и пойдем «Примем!» Он глупо хихикает. Семисветова недовольно фыркает у меня за спиной. «И ты? Брут!» Антон указывает на нее пальцем. «Я подумаю...» Она улыбается одной из своих развязных ухмылок. «Я ловлю себя на мысли, что Дашина блядство — это не зов плоти, а нечто профессиональное. Как у актрис, которые даже без макияжа, с простудой или с похмелья, при наличии камеры моментально преображаются и начинают на нее играть». Для Даши камерой служат мужские глаза. На сцену тем временем поочередно поднимаются сотрудники канала, наиболее полно проявившие себя на поприще оральных услуг руководству. За ними люди, спалившие на нас кучу рекламного бабла, лицемерно именуемые нами партнерами, чьи руки лобов жмет таким образом, что его задница, кажется, оказывается выше уровня головы. Всем вручаются какие-то херовые вымпелы, Дипломы в виде подушек алого бархата с надписью «Лучшему в...» Разобрать невозможно. Черные коробки с суперпризами Размером побольше для партнеров, поменьше для рядовых холопов. После этого начинают поздравлять редакции. Тут обходятся без коробок. И их представители получают цветы и статуэтки в виде микрофонов. Каждый раз, когда кто-то поднимается на сцену, из динамиков звучат фанфары. Тоже мне Грейми, блять, устроили, сплевывает Антон. А я настолько ошарашен таким маскарадом, что перманентно отпиваю из Дашиного бокала и делаю вид, что ко мне эта инфернальная хуйня никакого отношения не имеет. Развлекаю себя тем, что верчу головой в поисках новых сотрудниц или просто приятно одетых тёлочек. Скорее для проформы, потому что с одной стороны рядом стоит Даша, А с другой пять минут назад я твёрдо решил валить к Наташе часа через три. Ну, то есть не совсем твёрдо, как пойдёт. Но решил, разглядывая зал, упираюсь в левый фланг, на котором, прислонившись плечом к стене, стоит хижняк, одетый в чёрный смокинг и кроссовки. Злорадно отмечаю, что под смокинг надета рубашка, тогда как настоящий фрик вырядился бы в майку. Незамедлительно сообщаю Антону, что хижняк лох. Антон разводит руками, давая понять, что это и так очевидно. Даже не глядит в сторону хижняка. Рядом с Антоном корреспондентка из новостной редакции. В узкой юбке с разрезом и обтягивающем пуловере. А я ее сначала не приметил. Шепчу ему на ухо. «Карманный вариант», — отвечает он. Чествование героев вчерашних дней плавно подходит к концу. Отъезжает занавес, обнаруживающий хор бледнолицых детей которые начинают жалобно тянуть прекрасное далеко. — А правда из детского дома? — спрашивает кто-то рядом, заставляя меня подавиться вином так, что часть жидкости приходится сплюнуть себе под ноги. В руках у собравшихся сверкают бокалы. Начинается броуновское движение. Люди разбиваются на группки, подтягиваются к фуршетным столам, берут тарелки и приборы. Замечаю свою бригаду, машу им рукой, но они, кажется, меня не видят. «Перекусим?» – предлагает Даша. «Наверное», – неопределённо отвечаю и даю увлечь себя к закускам. По дороге нам попадается Лобов, под руку с директрисой большого рекламного агентства. «О, какие люди!» – он картинно раскланивается. «А это, Оксара, самые большие звёзды канала». Лобов уже сильно под шафе какие большие, по секрету тебе скажу, что самому приходится к ним на приём записываться». — Ой, Анатолий Борисович, вы заставляете меня краснеть! — жеманничает Даша. — Оксана! — протягивает мне руку девица. Я перекладываю тарелку в левую руку, чтобы поприветствовать ее. — Вы садитесь к нам! — показывает Лобов в левый угол зала, где сосредоточен десяток столов персона ВИП-ВИП. — Да мы же со своими редакциями, — неуверенно мы чуя. — Конечно, Анатолий Борисович! — Семисветова больно щиплет меня за бок. — Сейчас возьмем что-нибудь куснуть и присоединимся. — Ну, возьми куснуть, — фыркую я. — У них за столом уже хижняк сидит. Семисветова стучит меня по голове. — Хочешь устроить ему бенефис? — Да мне как-то все равно. Пожимаю плечами, понимая, что она в целом права. За столом, помимо Лобова и Оксаны, два зама, начальник информационного вещания, Ваня, хижняк и трое из тех, у кого Лобов отсасывал на сцене. Сажусь рядом с Ваней. Рядом со мной падает Даша. Завязывается нелепый светский трёп обо всём, что никому не интересно. Хижняк слегка флиртует с этой Оксаной. Трое клиентов деловито растирают с Лобовым за перспективы. А я шепотом спрашиваю у Вани, как бы свалить отсюда. И поглядываю на счастливого Антона, сидящего за три стола от нас в женском окружении. Даша снимает под столом туфли и начинает возить по моей ноге. А вокруг так тесно, что мне и не отодвинуться. На поляне три бутылки шампанского, бутылка Бакарди и какая-то водка. Я стараюсь быть учтивым одновременно со всеми сидящими. То есть просто улыбаться, не произнося ни слова. Ваня рассказывает про наш сериал. Хижняк про трудности работы в эфире с чиновниками. Лобов рисует на салфетке график роста аудитории нашего канала, а клиенты снисходительно кивают и опрокидывают рюмку за рюмкой. Мешаю «Рэдбулл» с «Бакарди», и кажется, я единственный, кто не при делах. Про сериал лучше и не вспоминать. Вся трудность работы с чиновниками заключается в том, чтобы их не надорвать до конца, а на салфетке я в таком состоянии могу нарисовать разве что неприличное слово. Меня на самом деле и нет. Есть только мой телефон под столом в непрерывном смс-чате с Наташей. Даша уже бросила в мою сторону три косых взгляда. Лобов пытался вовлечь в дискуссию о молодежной аудитории, а у меня в голове пульсирует мумий троллевская «Уходим, уходим, уходим». Незаметно начинаются свальные танцы. Коллектив канала сосредоточенно двигает нижними частями тела, стараясь попадать не в такт, а под снисходительно одобряющие взгляды начальства. Играет ужасающая русская попса. И официанты не перестают наполнять наши бокалы. Я чувствую, что пьянею и стараюсь отпускать ничего не значащие фразы, которые могут быть истолкованы как угодно. Акцент на этом можно бы и усилить. Прямой эфир обладает особой энергетикой и... «Вы не покупаете у нас рекламу, вы покупаете настроение людей». Кажется, они не находят живого отклика в сердцах присутствующих. Ваня дважды наступил мне на ногу, а Даша толкнула под локоть. Внезапно ко мне поворачивается Оксана и замечает, что я и кажусь вещью в себе, как настоящая звезда. И Лобов красноречиво закашливается, давая понять, что с этой сучкой мне следует быть как можно более учтивым. А мне вспомнился другой вечер и другие люди. Я стою на открытой террасе одиннадцатого этажа отеля Маджестик и смотрю на огни ночной Барселоны. В одной руке у меня бокал шампанского, а в другой полуистлевшая сигарета. И чья-то подруга, не исключено, что моя, стоит сзади и тихо спрашивает. «Ты собираешься стать звездой?» А пять минут назад официантка сообщила мне, что шампанского больше нет, потому что мы уничтожили все запасы. Но люди за другими столиками продолжали его пить. И меня душило чувство отчаянной несправедливости. Ведь на самом деле шампанское было, просто нам перестали его подавать, пометуя историю с разгромленным сьютом. Я стоял и безмолвно сокрушался по этому поводу. А вопрос девушки повис где-то там, над нашими головами в свете прожекторов, изредка выхватывавших чаек, летевших в ночном небе. И ей пришлось повторить его громче. «Ты собираешься стать звездой?» «Нет!» — помотал я головой, не поворачиваясь. «Я собираюсь стать арт-объектом». Она хотела добавить что-то еще, но я уже переместился на диваны и завязал беседу с менеджером рекорд-лейбла, который устраивал эту поездку для ведущих музыкальных каналов. А потом громко играл «Моби», И нам постоянно приносили какие-то счета, которые нам даже не приходило в голову смотреть. Их всегда оплачивал кто-то другой. А утром, в самолете, я от нечего делать спросил соседа. «А человек может быть арт-объектом?» Но он лишь пожал плечами и ответил. «Спроси у нашего турменеджера. Это же они за все платят». И, в общем, с тех пор мало что изменилось. По-прежнему за все платят эти понурые пиджаки» а похотливые девицы вроде Оксаны у них на подхвате, и значит мне следует делать вид, будто я немного смущен, но польщен ее фразой, и вместо того, чтобы ответить «а ты мне кажешься тупой, похотливой сукой», улыбаться, улыбаться, улыбаться.